Первым умер Артуру. Пуля пробила висок и снесла полголовы. Хун не успела сообразить, что происходит. Вторая пуля пронзила ей челюсть, прошла вниз и перебила позвоночник. Сухие щелчки выстрелов заставили животных на миг поднять головы и прислушаться. Потом они снова начали пить. Я, Жу и Лю подошли к джипу. и общими усилиями столкнули его вниз, к воде. Лю облил машину бензином, отступил и бросил горящую спичку. Огонь взревел и в миг охватил джип. Звери разбежались. Я Жу ждал у их собственного джипа. Телохранитель сел за руль, приготовился врубить движок. Я Жу, скользнув на заднее сиденье, стальной дубинкой, резко ударил его по затылку и бил до тех пор, пока Лю не перестал шевелиться. Потом он бросил труп телохранителя в огонь, по-прежнему полыхавший вовсю. Отогнав машину в кусты, я Жу выжидал. Через полчаса он вернулся в лагерь и поднял тревогу. У озера случилась автомобильная авария — Джип сорвался с обрыва и загорелся. Его сестра и шофер погибли. Люл пытался прийти им на помощь, но угодил в огонь и тоже погиб. Все, кто видел «я жу» в тот день, говорили, что он был потрясён И одновременно удивлялись его самообладанию. Он заявил, что несчастье не должно стать помехой в их важной работе. Министр торговли Кэ выразил «я жу» соболезнования, и переговоры... продолжились согласно плану. Трупы в черных пластиковых мешках отвезли в Харары и кремировали. В газетах ни слова. Ни в Мозамбике, ни в Зимбабве. Семье Артуру, проживавшей на юге Мозамбика в городе Шайшай, -Шай, назначили пожизненную пенсию, что позволило всем шестерым его детям получить образование, а жене Эмильде обеспечила новый дом и автомобиль. Возвращаясь с делегацией в Пекин, Яжу вез с собой две урны. И в один из первых же вечеров вышел на свою террасу высоко над землей и в темноте развеял прах по ветру. Он уже чувствовал, что ему недостает сестры и разговоров с нею, но в то же время сознавал, что поступить иначе. было нельзя. Ма Ли в молчаливом страхе горевала о случившемся. В глубине души она не верила в автомобильную аварию. Глава 33. На столе стояла белая орхидея. Я Жу легонько провел пальцем по мягкому лепестку. Было раннее утро. Прошел месяц после возвращения из Африки. Он разложил перед собой чертежи дома, который решил построить на самом берегу неподалеку от города Келимане в Мозамбике. В качестве бонуса за большие контракты, заключенные между двумя странами Яжу, предоставили возможность выгодно приобрести приморский участок. Впоследствии он рассчитывал возвести там эксклюзивный туристический комплекс для состоятельных китайцев, которые во все большем количестве начнут разъезжать по миру. На другой день после смерти Хун и Лю Я Жу стоял на высокой береговой дюне, глядя на Индийский океан. Вместе с ним были губернатор провинции Замбези и специально приглашенный южноафриканский архитектор. Неожиданно губернатор указал в сторону внешних рифов. Они увидели кита, который выпустил фонтан воды, Губернатор сообщил, что киты нередко приплывают к этому побережью. — А айсберги? — спросил я, Жу. — Ледяные горы, отколовшиеся от ледового щита Антарктиды, когда-нибудь сюда, приплывали? — Есть тут одна легенда, — ответил губернатор. — Давным-давно, во времена наших предков, как раз перед тем, как первые белые люди... португальские мореплаватели ступили на нашу землю, у побережья появился айсберг. Те, что подплыли к нему на своих каноэ, испугались холода. А позднее, когда с больших парусных кораблей сошли на берег белые люди, стали говорить, что айсберг был их предвестником. Кожа белых цветом походила на айсберг, а мысли их и поступки были такими же холодными — Правда это или нет, никто не знает. «Я буду строить здесь», — сказал Яжу. «Желтые айсберги не проплывут мимо этих берегов». В тот напряженный день отрезали большой участок, который позднее перевели в собственность одной из многих фирм Яжу. Цена земли и пляжа была почти символической. За аналогичную сумму Яжу купил... также согласие губернатора и самых влиятельных чиновников, которые проследят, чтобы все документы и необходимые разрешения на строительство были оформлены без ненужной волокиты. Инструкции, какими он снабдил южноафриканского архитектора, уже воплотились в чертежи и акварельный эскиз дома, напоминающего дворец с двумя бассейнами, наполняемыми океанской водой, и окаймленными пальмами с искусственным водопадом. В доме будет 11 комнат и одна спальня с раздвижным потолком, чтобы смотреть в звездное небо. Губернатор обещал, что на участок Яжу протянут особые электрические кабели и телекоммуникации. Сейчас, рассматривая проект своего африканского дома, Яжу подумал, что... Одну комнату посвятит Хун, почтит ее память, устроит комнату, где всегда будет готова постель для гостей, которая никогда не придет. Так или иначе, сестра осталась частью семьи. Негромко зажужжал телефон, яжу нахмурился. Кто бы это мог быть в такую рань? Он взял трубку. «Здесь двое. Из госбезопасности». Что им нужно? Это высокие чины из руководства спецотдела. Говорят по срочному делу. Пропустите через десять минут. Яжу положил трубку. У него перехватило дыхание. Спецотдел занимался делами, касавшимися только высокопоставленных лиц государства или таких, как Яжу, находившихся в самом средоточии политико-экономической власти — современных строителей мостов, которых Дэн называл важнейшим звеном в развитии страны. Что им нужно? Я же подошел к окну, посмотрел на город, затянутый утренней дымкой. Может, они пришли в связи со смертью Хун? Он думал о множестве своих недругов, знакомых и незнакомых. Может, кто-то из них пытался использовать смерть Хун, чтобы уничтожить его доброе имя и репутацию? Или он все-таки что-то упустил? Ему было известно, что Хун контактировала с прокурором, но тот принадлежит к совсем другому ведомству. Хотя Хун могла поговорить и с другими, о ком он не знал. Яжу не находил объяснения. Оставалось одно — выслушать посетителей. Люди из госбезопасности часто... приходили поздно вечером или рано утром. Пережиток тех времен, когда китайская госбезопасность училась у НКВД и Сталина. Мао неоднократно предлагал перенимать и опыт ФБР, но эта идея не встречала энтузиазма. Через 10 минут я Жу убрал чертежи в ящик и сел за письменный стол. Мужчины, которых пропустила к нему госпожа Ашень, Были далеко не молоды, лет шестидесяти с лишним. Это встревожило Яжу еще больше. Обычно подобные визитеры были помоложе. Возраст свидетельствовал, что они люди опытные и пришли по серьезному делу. Яжу встал, поклонился, предложил им сесть. Имен он не спрашивал, зная, что госпожа Шинь тщательно проверила их удостоверение. Все трое расположились в уголке отдыха у высокого окна. От чая агенты отказались. Старший заговорил, и я Жу сразу распознал «Шанхайский диалект».